Глава 32. Дата 229.10.28. Время 23.04. «Ты, наверное, даже лучше меня этаж знаешь», — сказал Томас, когда они завернули за угол и пошли по следующему длинному коридору. «Вы же тут все излазили». «Ага», — согласился Ньют. «Дальше пока чисто», — спросил Томас Терезу. Она направляла их по самым безлюдным закоулкам. Перед этим Тереза изучила видеозаписи с камер наблюдения и ясно дала понять, что Томас у нее в большом при большом долгу. «Угу», — пришел ответ. «Идите через лабораторию, про которую я говорила. Там вообще никого не бывает. В дальнем углу аварийный выход он приведет прямо к баракам». «Понял». Еще несколько поворотов, и перед ними возникла бронированная дверь с надписью «Научно-исследовательская лаборатория», одна из многих, куда доступ им был запрещен. «Должно быть открыто», — подсказала Тереза, будто смотрела на них в реальном времени. И обратно тоже. Я спать. Постарайтесь, чтобы вас не поймали и не подстрелили». Тереза не стала ждать, пока Томас ответит, только послала картинку с изображением поцелуя в щечку, чтобы его смутить, конечно. «Томми!» — прошептал Ньют, присев на корточки у двери. «Чё ты разлыбился? Пошли!» Не обращая внимания на его слова, Томас толкнул дверь, юркнул внутрь и сделал Ньюту знак идти за ним. Они закрыли дверь и принялись искать запасной выход из лаборатории. Большой пустой комнаты с металлическими столами, уставленными оборудованием и компьютерами. Еще там были стеклянные колбы и какие-то странные приборы, сплошь утыканные трубками и проводами. На стенах висели инструменты, похожие на средневековые орудия пыток. Железные, блестящие, с острыми лезвиями. Друзья проползли под столом, делящим лабораторию напополам. То они тут химичат?» — недоумевал Ньют. В зловещей тишине его шепот показался чуть ли не криком. Томас вздрогнул от неожиданности и замер. Ньют наткнулся на него, оба повалились на пол и расхохотались. Наверное, истерика от напряжения началась. «А порог точно не ошибся!» — хохотнул Ньют, вставая и отряхиваясь. «Какой из тебя особый кандидат? Ты ж клоун вообще!» Томас собирался сострить в ответ, когда его внимание привлекло нечто странное. Что-то в глубине темной лаборатории спускало зеленое свечение. Завораживающее, оно действовало на Томаса почти гипнотически. Улыбка исчезла с лица Ньюта. Это еще что такое? Вокруг источника зеленого света велись клубы тумана. Томас знал, что нужно уходить и искать запасной выход но ничего не мог с собой поделать. «Пошли посмотрим», — прошептал он, словно боялся разбудить какое-нибудь чудовище, спрятавшееся в зеленой жиже. Они осторожно прошли мимо столов и приблизились к источнику зловещего света. Стало ясно, что свечение идет из-под огромной стеклянной крышки контейнера размером в половину человеческого роста. Выбивавшийся из-под крышки белесоватый туман вился в воздухе и поднимался вверх, растворяясь в темноте. Томас наклонился над крышкой, усеянной каплями конденсата, и оглянулся на Ньюта. Странное сияние придавало лицу друга нездоровый зеленоватый оттенок. Томас отогнал мысли о болезни. «Не надо было сюда соваться!» Ньют поглядел на друга из-за зеленого чана. Вам мне так тут что-то радиоактивное. Проснемся утром шестипалые и одноглазые. Рассеянно улыбнувшись, Томас присмотрелся к инопланетному контейнеру. Под туманом проглядывал какой-то темный силуэт. Томи, позвал Ньют. Пойдем, а мне жутко. Томас не мог пошевелиться. Ему отчаянно хотелось узнать, что внутри. Глыба в контейнере вздрогнула и глухо ударила в стекло. Томас отпрыгнул, что-то скрежетнуло по стеклу и вновь скрылось в тумане. кричневатое пронизанная венами. «Рука! похожа на руку!» Томас уже собрался уйти, как к стеклу прижалось нечто похожее на торс, покрытый паутиной вены и вдобавок слизью. Томаса чуть не стошнило. «Гляди, Томми!» — сказал Ньют, приближаясь к стеклу. «У него что-то из-под кожи растет. Он отступил и отвел взгляд от контейнера. С неожиданной для себя храбростью Томас наклонился над контейнером и стер капли с крышки. Напряжавшейся к стеклу мясистой туши было несколько наростов, похожих на опухоли или гигантские мозоли. И если зрение его не обманывало... Сияние шло как раз из этих наростов. Наконец Томас отошел и протер глаза. Он уже много странного в жизни видел, но такого никогда. «Что это может быть? А я-то откуда знаю?» — ответил Ньют, старательно не глядя на контейнер. «Может, хватит тут торчать?» Туман подобрался к вороту его рубашки, заструился вокруг головы. «Да уж...» — согласился Томас. — Пошли скорей. Ему снова удалось заглянуть в тайники порока, и то, что он там увидел, ему не понравилось. С угрюмыми лицами они прошли до конца лаборатории и ступили в потайной ход, о котором говорила Тереза. Он заканчивался ложной нишей, где была спрятана дверь, ведущая в бараке группы «Б». Всякий раз, как Томас думал, что ко всему в пороке привык, он натыкался на что-нибудь вроде чудища с наростами, растущего в чане, как в гигантском чреве. Конечно, ему не все говорят и не скажут. Порой возникало ощущение, что ему не говорят вообще ничего, а только тестируют, как и остальных. Будто он просто один из субъектов. Кто знает, какие еще ужасы заготовленные для тех, кто отправится в лабиринты. Гриверы — твари из контейнера. Томас вздохнул. Ньют тем временем раскрыл панель в ложной стене. За ней оказалась коморка с приоткрытой дверью, в которую виднелись ряды коек вдоль стен. «А вдруг перепугаются?» — прошептал Томас. «Не хочу, чтобы на меня разом набросились сорок девчонок». «А я думал, тебе такое нравится», — ответил Ньют. Лица его не было видно в темноте, но Томас понял, что друг усмехается. Томас покачал головой и легонько втолкнул Ньюта в коморку. Потом вошел вслед за ним. Сквозь щель двери они смотрели на спящую группу «Б». Кто-то вздыхал во сне, кто-то сопел. Иногда поскрипывали пружины коек. Глаза привыкли к темноте. Том оглядывал спальню, когда неожиданно перед ним возникла чья-то фигура. Он отпрянул от двери, чуть не вскрикнув. Девочка шагнула в темноту коморки. «Что вам тут надо? Кто вы такие?» Злобно прошептала она. Томас собрался с духом. «Прости, что тайком пробрались. Мы из группы А. Ньют хочет попрощаться с сестренкой перед отправкой в лабиринт». Лица Ньюта он в темноте не видел. Наверное, ржет над тем, как Томас подскочил. «Хоть бы предупредили сначала», — ответила девочка. «А как вас зовут? Ну, то есть тебя, Ньюта, я знаю, Соня моя подруга». «Я Томас». «Ясно», — протянула она разочарованно. Или раздраженно. Может, группа «Б» тоже наслышана о нем и Терезе, как они о Рэйчел и Эрисе. Порог, похоже, постарался распространить слухи. «А я Миоко. Сейчас Сони позову». Она тенью скользнула обратно в полутемную комнату. «Надеюсь, они за нас», — сказал Ньют. «Эта девчонка половину наших за пояс соткнёт». Томас не ответил. Темнота вдруг показалась зловещей. Миоко вернулась и привела еще одну девочку. Та вихрем промчалась мимо Томаса к Ньюту. Они обнялись и чуть не упали. «Отойди». — сказала Миока, отдергивая Томаса от двери и закрывая ее. Потом включила свет, яркий, будто два солнца вспыхнули. Пришлось сощуриться и прикрыть глаза ладонью. По звуку было понятно, что Ньют всхлипывает, уткнувшись сестре в плечо или в шею. Наконец глаза привыкли к свету, и Томас увидел, что плачут оба. И сестра, и брат. Он не знал, давно ли они не виделись, и была ли у них возможность как-то общаться. Сердце сжалось. Пойдем. И око потянуло Томаса за руку. «Пусть поговорят». «Ненавижу», — громко сказал Ньют, всхлипывая. Он отстранился от сестры и вытер мокрые щеки. «Ненавижу их всех! Как можно было так поступить? Собрать детей из дома, не давать им видеться? Как можно?» Последние слова он выкрикнул. Миок поморщилась и покосилась на дверь. «Ну-ну, тише!» — успокаивала его Соня. Обхватив лицо брата руками, она смотрела ему в глаза. «Посмотри на это по-другому. Нам лучше, чем девяносто девяти детей снаружи. Нас спасли, братишка. Мы бы не выжили!» Она снова притянула Ньюта к себе. «Почему нам не дают видеться?» От печальных слов Ньюта сердце разрывалось. «Зачем все эти тесты и жестокие игры? Я их ненавижу, что бы ты ни говорила!» все это когда-нибудь закончится», — прошептала сестра. «Не забывай, что у тебя нет иммунитета. Мы сделаем так, чтобы тебе ничего не угрожало, и потом будем вместе. Ну не унывай, ты же мой старший брат, это ты должен меня успокаивать». «Я люблю тебя, Лизи, ответил он, сжимая ее руку. «Очень люблю». Он отстранился и посмотрел на нее. Она улыбнулась. Ньют снова ее обнял, сокрушенно покачав головой. А у Томаса возникло предчувствие, что ничего хорошего в ближайшем будущем их не ждет.